Глава восьмая Слыхали такое выражение обесчестить девушку? Знаете, что оно означает? Спросила Кристал, усевшись на кровати и одобрительно осматривая комнату. Положив шляпу на комод, я устроился в кресле и улыбнулся. Примерно представляю. Однако на нынешнем этапе нашего знакомства не время углубляться в такие подробности. А почему спрашиваешь? Девушка взбила завитки светлых волос. «Папаша говорит, что если девушка позволила парню затащить себя в спальню, ее считай, что обесчестили». Напустив на себя серьезный вид, я кивнул. «Временами твой папаша говорит здравые вещи, но в нашем случае это не считается. Обесчестить тебя не так-то просто». «Я думала, тут какая-то ловушка», — вздохнула она. «Со мной никогда ничего не происходит. Была у меня одна тайная мечта. Сказать, какая?» Я бегу по темной улочке, а за мной гонится мужчина с горящим взглядом. Я до тошноты бродила по темным улочкам, но так и не встретила мужчину с горящим взглядом. Даже с обычным взглядом и то не встретила. Вспомни историю про короля Роберта и паучка. «Не сдавайся», — посоветовал я. «Рано или поздно что-то да случится». Кивнув, она снова вздохнула. «Ну, я так долго жду, что можно подождать еще немного». «Вы позволите взглянуть на чулки или тоже придется ждать?» «Не только взглянуть. Можешь забрать их себе». Сходив к шкафу, я принес чулки. «Лови». Я бросил их девушке на колени. Пока она пожирала чулки глазами, я позвонил официанту и закурил сигарету. Посещение Блю Клаба оказалось весьма полезным. Мне посчастливилось встретить миссис Брэмби, тем более что меня она не заметила. Кристал сообщила, что по четвергам эта женщина всегда бывает в клубе. Видимо, у нее какие-то дела с Джеком Брэдли. Потом она ужинает в одиночестве и, закончив трапезу, тут же уходит. Никто не знает, кто она. Эта информация меня заинтриговала. Когда я впервые увидел миссис Брэмби, она выглядела как типичная деревенская прислуга. Я был очень удивлен, встретив ее в клубе, разряженную в пух и прах. Нужно сообщить Литл Джонсу. Вдруг это поможет узнать, что за игру ведет миссис Бремби. Еще я заглянул в гараж клуба, и это тоже принесло свои плоды. Первой машиной, которую я увидел в огромном подвале, оказался потрепанный Стендарт Фортин, тот самый, что преследовал меня по пути в Лейхем. Головоломка понемногу складывалась. По какой-то причине Джек Брэдли интересовался моей персоной. Я был уверен, что юный преследователь выполнял приказы Брэдли. Решив, что Кристал способна меня просветить, я отвернулся от окна, чтобы задать ей вопрос. Девушка как раз надевала чулки. Вот теперь не смотрите, хихикнула она, натягивая нейлон на стройные ноги. Я, как говорится, занята глубоко личным делом. «Эй, эй, убери-ка эту ногу с глаз долой!» — велел я. Тут в дверь тихо постучали. Я увидел, как поворачивается дверная ручка. Не успела Кристал одернуть платье, как в комнату без приглашения вошел официант. Глаза его сверкнули. Повернувшись ко мне, он холодно осведомился, что принести. «Двойной виски и большую порцию джина с лаймом», — сказал я, пытаясь сделать вид, что Кристал моя сестра. Слегка кивнув, официант вышел, всем своим видом выражая неодобрение. «Пожалуй, если здесь кого и обесчестили, то меня», — вздохнул я, снова усаживаясь в кресло. «Ты не могла бы закончить это шоу с переодеванием, пока он не вернулся?» «А вам что, не нравится?» — обиженно спросила Кристал. «Тогда хватит таращиться, не прикидывайтесь скромником». Надев туфли, она окинула свои ножки взглядом, полным неприкрытого восторга. «Восхитительно, правда? Не знаю, как вас благодарить». Подбежав, она уселась ко мне на колени и обвела руки вокруг моей шеи. «Вы такой хороший, такой добрый. Я вас обожаю». И она укусила меня за мочку уха своими острыми зубками. Оттолкнув девушку, я встал и с силой высадил ее в кресло. «Сиди смирно и держи себя в руках», — сказал я. «Нам нужно поговорить». «Говорите, я послушаю». Обхватив колени, она устремила на меня взгляд огромных, потрясающих голубых глаз. «Скажи, в клубе когда-нибудь появлялся молодой человек, худой, смуглый, с болезненным цветом лица? Лет двадцать, чисто выбрит, носит серую засаленную шляпу и водит стендарт, который я тебе показывал». «Так это Фрэнки», — тут же ответила Кристал: «ужасный мальчишка». Наши девушки его терпеть не могут. «Неудивительно», — заметил я. В дверь постучал официант, и я крикнул «Войдите!». Забирая у него напитки, я напустил на себя самый беспечный вид. Когда официант удалился, я продолжил. «Чем он занимается?» «Фрэнки?» — Кристал повела красивыми плечами. «Вертится под ногами. Наверное, Брэдли поручает ему всю грязную работу. Фрэнки его шофер, мальчик на побегушках». «Ну и все такое прочее. А почему вы спрашиваете?» «Долго рассказывать», — отрезал я. «Тебе ведь нравилось, Нетто Скотт?» Венщины мне не нравится. быстро сказала Кристалл. «Вот мужчины — другое дело. Обожаю мужчин! Знаете, один борец напугал мою матушку, когда я была у нее в животике». «Знаю», — Сэм рассказал. «И это так странно на меня подействовало», — начала Кристалл. «Только не сейчас». Торопливо перебил я. «Давай поговорим о Нетте». «Сэм говорил, вы неплохо ладили». «Наверное, да», — равнодушно сказала Кристал. «Нетта была с астральностями, но не лезла к моим мужчинам. А я не лезла к Джеку Брэдли и другим ее ребятам, так что у нас с ней не было повода для ссор». «Ты удивилась, узнав, что с ней произошло?» «Не то слово. Я и подумать не могла, что она совершит такой ужасный поступок. Такое сразу видно, ведь правда». «Папаша говорит, давай исключим из разговора твоего папашу», — сказал я. «Постарайся запомнить. Никаких борцов, никаких папаш. Мы говорим про Нету. «Ты встречалась с ее сестрой?» Кристалл нахмурилась. «Не знала, что у нее есть сестра?» «Она никогда об этом не говорила?» «Нет. Хотя, может, и говорила?» «Да я прослушала. Вот если бы она сказала, что у нее есть брат...» «Да-да, я понимаю, но сейчас о сестре. Ладно, ты не знала, что у нее есть сестра. Ната когда-нибудь упоминала деревню Лейкхэм? Это в графстве Сассекс. Говорила, что ей нужно туда съездить?» «Нет, Лейкхэм. Не слышал о таком местечке». «Ты, главное, не переживай», — утешил я. «На свете огромное множество местечек, о которых ты не слышала. Скажи-ка вот что». Когда вы общались, у Нетты был постоянный парень. Ты должна это знать. — Точно? — взбодрилась Кристал. — У нее кто-то был. Хотя Нетта о нем не распространялась. Наоборот, вела себя очень скрытно. Пару раз я его видела, хоть Нетта и не знала об этом. Я его специально высматривала. В первый раз он сидел за рулем роскошного черно-желтого Бентли. Ждал Нетту возле клуба. Она вздохнула. — Ни у кого из моих парней? «Нет, Бентли!» «Как он выглядел?» — заинтересовался я. Кристал покачала головой. «Я не видела его лица. Оба раза было темно, и он сидел в машине. Но он крупный, высокий». «Он точно не из клуба? Как думаешь?» «Точно!» — она снова покачала головой. Внезапно мне вспомнился Юлиус Коул, человек высокий и крупный. Именно он опознал мертвую девушку как Нетту. И живет прямо под ее квартирой. Да, он хорошо подходит под описание. Слышала о человеке по имени Юлил Скол? – спросил я. «Знаете, я такого не ожидала», — капризно произнесла Кристал. «Я-то надеялась на безудержное веселье, а вы все пристаете с глупыми вопросами и совсем не хотите меня обесчестить». «Вот умница», — усмехнулся я. «Так и есть». Совсем не хочу. И вопросы я задаю не просто так. Я думаю, что Нетта жива. А если нет, то она не совершала самоубийство. Ее убили. Кристал удивленно уставилась на меня. «Я, знаете ли, туповато», — помедлив сказала она. «Вы же не думаете, что я поняла, о чем вы сейчас?» «Не думаю», — подтвердил я. «Хочешь узнать больше, а заодно сыграть роль дамы-детектива?» «Папаша, — говорит», — «Детективы — обычные люди», — ответила Кристал, широко раскрыв глаза. «Подслушивают, подсматривают. Папаша говорит это вполне нормально. В детстве я любила подслушивать. Наверное, потому так папаша и говорит». «Давай уже не будем про твоего папашу», — взмолился я. «А то он тут как тут по любому поводу». «Да, он такой. Не удивлюсь, если он ворвется сюда и стукнет вас по голове чучелом мангуста». «Придется рискнуть», — вздохнул я. Но вернемся к нашему разговору. Поможешь мне разгадать эту загадку? Еще бы понять, о чем вы, — жалобно сказала Кристал. Я решил, что если смогу объяснить все популярно, то девушка принесет пользу, будет сообщать мне обо всем, что происходит в клубе. Возможно, я смогу зацепиться за нужную ниточку. Теперь я был уверен, что Блю Клаб имеет какое-то отношение к загадке пропавших тел. Запасшись бесконечным терпением, я ввел Кристалл в курс дела. Она изумленно смотрела на меня, чуть приоткрыв рот. «Итак», — заключил я, — «теперь тебе все известно. Известно все, что знаю я. В деле как-то замешан Брэдли и этот Фрэнки тоже. Возможно, парень и тот, у которого Бентли. Это Юлиус Коул. Миссис Брэмби не так проста, как кажется». Как видишь, в этом деле множество загадок. Возможно, некоторые удастся разгадать, если ты навостришь уши и разуешь глаза. Тебе нужно лишь смотреть и слушать. Попробуй выяснить, почему миссис Брэмби каждую неделю приезжает к Брэдли. Если получится, то одной проблемой у меня станет меньше. Возьмешься? Ну, наверное, вздохнула она. В конце концов, вы же все равно меня уговорите, даже если сейчас я откажусь. «Хорошо, возьмусь. Но не ждите ничего особенного». Я похлопал девушку по руке. «Ты, главное, старайся. Больше ни о чем просить не буду». Пронзительно зазвонил телефон. Я снял трубку. Оказалось, меня спрашивал инспектор Коридан. «Скажите ему, что я сейчас спущусь», — сказал я и повесил трубку. «Ну и ну», — воскликнула Кристал. «Неужели вы хотите от меня отделаться? А я-то думала, вы покажете мне свои татуировки». «Ты не первая, кого я разочаровал», — заметил я. «Теперь беги отсюда, только тихо, как мышка». Внизу сидит мистер Скотланд-Ярд, и я не хочу, чтобы ты попалась ему на глаза. «Божечки!» — Кристалл подскочила. «Мне и самой не хочется с ним встречаться». Схватив драгоценные челки, она накинула шаль и поспешила к двери. Внезапно остановившись, она метнулась ко мне, обняла за шею и поцеловала. «Еще раз спасибо за чудесный подарок. Вы мне нравитесь. Только в следующий раз не будьте таким чучелом». Сказав, что через пару дней мы увидимся, я проводил ее к выходу и открыл дверь. В коридоре стоял Коридан. Он как раз собирался постучать. Удивленно, даже потрясенно взглянув на девушку, он посторонился. Кристал проскользнула мимо и убежала, ни разу не обернувшись. «Привет», — произнес я. «Я вроде бы сказал, что сейчас спущусь». Коридан вошел в комнату и притворил за собой дверь. «А к чему такие затруднения?» «Надеюсь, не помешал». Он постарался изобразить косой взгляд. «Почти получилось». «Ваша подруга?» «Ни в коем случае», — сказал я. «Дочь официанта чистила ванну». Кивнув, он походил по комнате. «По-моему, я видел ее в Блюклабе во время единственного официального визита». Или я ошибаюсь? Иногда вы бываете очень наблюдательны, — съязвил я. На блондинок у меня глаз намятан. Коридон сдержанно улыбнулся. — Значит ли это, что сегодня вечером вы были в клубе? К счастью, я пока что не должен вам докладывать, что делаю, о чем думаю и где бываю, — сказал я, не отводя взгляда. — Но раз уж вас распирает от любопытства, признаю, я там побывал. Более того, я вернулся оттуда с блондинкой. У меня было несколько пар шелковых чулок. Подарить их теперь некому, и я решил, пусть они достанутся этой девушке. В нашей сделке не было ничего аморального. Но надеюсь, что и на этом поприще мне вскоре улыбнется удача. — Вы довольны? — казалось, он меня не слушает. Я проходил мимо, вот решил заглянуть. Подумал, вам будет любопытно узнать вердикт Корнера по поводу Эн Скотт. Остановившись, он посмотрел в незанавешенное окно. «Догадываюсь, к какому выводу он пришел», — заметил я. «Самоубийство вследствие помутнения рассудка. Скажите, вы удостоверились, что у Нетты была сестра?» Взглянув на меня, Коридон прикрыл веки. «Чудной вы парень», — сказал он. «Конечно, я удостоверился, что девушка по имени Энн Скотт была сестрой Нетты. За кого вы меня принимаете?» Если хотите проверить, отправляйтесь в Сумерсет-хаус. Там хранятся все нужные записи. Ну ладно, я пожал плечами. Просто хотел убедиться в вашей дотошности. Что Коронер сказал про Нетту? Сначала нужно найти тело, — напомнил Коридон. Ищем. Как вижу, в прессу пока ничего не просочилось. И не просочится. Коридон мрачно нахмурился. Шеф и так уже рвет и мечет. На данном этапе огласка нам совершенно ни к чему. «Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете держать рот на замке?» «Конечно», — я усмехнулся. «Я буду хранить ваш постыдный секрет. Что еще расскажете?» «Пока ничего», — ответил Коридан. «Но я буду держать вас в курсе». Он направился к двери. «Не желаете спуститься и выпить?» «Спуститься желаю, но выпивать некогда. У меня есть одно важное дело». «Уже почти одиннадцать?» — Коридан приподнял брови. «Пойдемте. Что вы такой нелюдимый?» «Извините, дело срочное», — сказал я, провожая его к лифту. «Кстати», — непринужденно спросил Коридон, когда мы ждали, пока лифт поднимется с первого этажа. «Вы с Нэтой в свое время были любовниками, не так ли?» Вспомнив слова Литл Джонса, я тайком усмехнулся. «Ничего серьезного», — ответил я. «Мимолетный роман между парнем и девушкой». Кивнув, Коридон вошел в кабину лифта. «Мы молча поехали вниз». «Моляю вас передумать», — сказал он, когда мы оказались в фойе. «Извините, но мне пора». Я пожал ему руку. «До свидания». «Выпейте за мой счет». Коридан кивнул. «До свидания, Хармас», — внезапно он развернулся. «Да, и еще одна мелочь. Не лезьте в это дело, хорошо? По-моему, я уже об этом вас просил. Моим людям непросто идти по следу, когда там уже натоптал энтузиаст-газетчик. У вас в стране такое не возбраняется, но здесь все иначе». «Не забывайте об этом». Мы обменялись нехорошими взглядами. «Когда это газетчики были полны энтузиазма?» спросил я, после чего поспешил уйти. «Пора поболтать с Юлиусом Коулом».